Глава шестьдесят Муза. Проходной двор тут устроили. Фыркала Мари и морщила нос. Дай вам волю, и поблизости появятся наги или упыри в истинном обличии. Хватит бубнить, оборвала ее сестра и повернулась ко мне. Ты понимаешь, что все серьезно? Что твоего мужика? Не моего? Вяло отмахнулась я. Твоего. Упрямо повторила девушка. Ты можешь врать нам и всем окружающим, но себя обмануть не получится. Я откинулась на спинку плетеного диванчика и забросила руку за голову. Спорить с сестрой, которая могла читать мои мысли, я не стала. Я не читаю, пояснила Вита, не заметив, что фраза не прозвучала вслух, а только ловлю чужие эмоции и. Может, и мой? Решила я не спорить понапрасну. Да только я не хочу больше быть вещью. Не желаю становиться парой мужику, которого даже не знаю. Ты была парой Кейну, которого якобы знала, и думаешь, что Лекс такой же? Сравниваешь дракона и Упыря? А ты считаешь, что драконы безгрешны? Неожиданно зло уточнила Мари. Что они герои? Нет, конечно. — нахмурилась старшая сестра. — Но мы знаем, что он пошел за ней и не стал использовать козырь. — О чем ты? — насторожилась я. — Не говори! — шикнула сирена. — Вы обе что-то от меня скрываете? Опять? — Глупости всякие не бери в голову. — Если вы сейчас же не скажете... — Ты станешь банши и нашлешь на нас проклятие? Спросила Мари. «Какое?» Опешила я. «Не умеешь держать язык за зубами!» насупила Вита и ухватила меня за плечо. «Послушай, ты ни в чем не виновата!» «И в чем же я не виновата?» «Ты отравила Лекса!» Отчеканила сирена и махнула рукой в сторону, недовольной ее откровением сестры. Когда Банши злится на кого-то, то может проклясть. Оно делает высшего неудачником, с надеждой уточнила я. Ты ведь не муза. Это ее злить чревато сломанным ногтем или потерянной связкой ключей, а вторая сторона фортуны убивает. Танер не выглядит умирающим, слабо возразила я. Но руки задрожали, а голос дрогнул. Я вдруг вспомнила лихорадочный взгляд мужчины, его горячую кожу и осунувшееся лицо. «Дракон сильный. Он долго может сопротивляться, но вряд ли сумеет преодолеть». «Почему Таннер не сказал? Почему вы не сказали? Что же...» «Он не стал давить на тебя?» — строго оборвала меня Вита. И нас попросил молчать. «Попросил?» «Это Лекста попросил?» С сомнением спросила я. «Он не захотел становиться твоими оковами, глупая. Ведь если ты решила бы его спасти, то...» Сирена закусила губу, будто следующие слова для нее были невыносимы. «Хватит уже мне врать. Я имею право на правду. Как с него снять это проклятие?» «Парню должно нереально повести. Ему нужно обзавестись парой в виде фортуны то есть стать его парой со всеми вытекающими. «Значит, у меня нет выбора», — снова разозлилась я. «Вот потому мы тебе не говорили». И Лекс понимал, что если ты поймешь, то обязательно сделаешь такой вот вывод. «Кто тебя заставляет?» — хитро прищурилась Вита. «Пусть помирает, раз не нужен тебе этот хлыщ». Это ведь идеальный выход, разве нет? И меткость тебя сойдет. Она мне не мешает, в общем-то. Я потерла место, на котором не оказалось и следа. Однако коже ощущалось пульсирующее тепло. Дракон решил положиться на удачу, тихо пояснила фея. Не вынуждать тебя, а попытаться завоевать. Но это же глупо, возразила я с жаром как и вся наша жизнь». Сирена развела руки в стороны. «Что умного в том, что мы сбежали в незнакомый мир? Что рискнули всем, заключая контракт с уперьями, Что почти потеряли тебя, а ведь ты же наша удача?» «Да?» — удивилась я. «Ты вспомни, как мы жили», — нехотя призналась Вита. «Закрывали твои способности от всего мира». «Жертвовали собственной сутью. Я не могла обратиться. А Мари...» «А я немного чудила», — призналась Сирена. «Хотя, может, я всегда была сумасшедшей. Не помню уже». «Вы должны знать, что я вас люблю», — сказала я негромко. «Мы тебя тоже. И не виню ни за что». «Мы знаем», — отмахнулась фея. «Ты ведь никогда не была глупой» и не способна делать выводы, ну, кроме вопросов с мужиками, пробормотала Мари, но я услышала. «Может, у меня это семейное?» Девушка пожала плечами, всем своим видом говоря, что этот вариант вполне возможен. «И как же мне поступить?» «Ну, я могу помочь тебе с платьем», оживилась Мари. «Я не про это», «Давай ты просто не будешь брать в расчет это самое проклятие», — предложила Вита. «Пойди на свидание с приличным мужиком. Дай ему возможность показать себя». «Только не полностью», — загадочно хмыкнула сирена. «А то шокирует нашу скромницу». «Встретить пару для нашего вида всегда лотерея». «Выигрыш?» «Не всегда», — мрачно вставила Мари. Иногда это кошмарный сон, и только от твоего партнера зависит, что если я сумею убрать это проклятие, ведь не обязательно становиться частью его жизни. «Послушай меня», — с неожиданной серьезностью сказала Мария, взяв меня за руку. «Ты не обязана быть удобной, хорошей или правильной. Достаточно быть собой и поступать только так, как нужно тебе». «Если при этом ты сделаешь этого ящера счастливым, ему повезло, но главное, чтобы счастливой была ты сама. Запомни одну очень важную вещь, милая». Она сжала пальцы крепче. «Не вздумай приносить себя в жертву. Они никому не нужны, даже богам, и уж точно никто не будет рад, если ты станешь банши навсегда». «Это возможно?» С содроганием уточнила я. Никто не знает. Фортуна — большая редкость в наших мирах. Или никто не выживал там, где она была несчастлива. С нажимом вставила Вита. Ты ничем ему не обязана. Вполне возможно, что стоит просто простить его и выпить кофе. И потанцевать, мечтательно вздохнула сирена. А потом поцеловать только если сама этого захочешь. Мария вновь приняла беззаботный вид и закружилась по веранде. Вокруг нее образовалось серебристое свечение, которого раньше я никогда не замечала. «Счастливым быть полезно!» улыбнулась Вита. «Любой из нас!»